Альберто Васкес Фигероа «Во власти стихий. Чужие земли» Читает Юлия Яблонская Предисловие «Чужие земли» — логическое продолжение истории семьи Пердома Марадентро. Оно родилось не в тени успеха первой книги, а скорее потому, что я был не в состоянии покинуть такую героиню, как Айза, успевшую стать моей плотью и кровью. Есть персонажи, которым удается, к сожалению, это случается нечасто, завладеть волей автора. Они управляют им по своему желанию, живут в его сознании и в сердце, проникают в его сны, и наступает такой момент, когда он начинает бояться, что сойдет с ума. Это притягательное и одновременно тягостное ощущение. Это яростная борьба между страхом от сознания, что кто-то вознамерился занять твое место и несказанным удовольствием от возможности прожить еще одну жизнь поскольку за одну секунду из тихого кабинета над морем на лансорота можно попасть в жару пыли насилия венесуэльских льянас или гвианскую сельву когда в уме писателя рождается персонаж вроде айзы именно он переносит автора туда где находится а не писатель помещает его туда куда захочет и когда айза говорит и думает Это она заставляет писателя говорить и думать, даже если он не собирался этого делать. Айза завладела мною во власти стихий, и поставить заключительную точку в этом романе было всё равно, что убить её, когда ей ещё не исполнилось и восемнадцати, и она не успела раскрыться как личность. Я оставил её на корабле, когда вдали уже показался Венесуэльский берег и чувствовал такое любопытство — Какое мог бы испытать любой читатель, желая узнать, что именно случится в этом экзотическом и чудесном месте. Я видел Айзо, которая была частью меня самого в стране, которая в какой-то степени была моей второй родиной. Я старался представить себе, что должно произойти, когда столкнутся два мира и две такие разные формы мировосприятия. И хотя я это обдумывал, у меня было такое ощущение — что пока я это не напишу и не смогу прочитать, Айза не будет существовать. В определенной степени мы, писатели, по роду своей профессии страдаем одной слабостью, не верим ничему, кроме печатного слова. И идеи, и даже слова представляются нам чем-то несущественным и не имеющим цены до тех пор, пока они не запечатлены на бумаге. Грубо говоря, это как если бы Наполеон начал существовать лишь с того момента, когда была издана его первая биография. Айза не должна была умереть. Вот почему в один прекрасный день я не выдержал, сел за машинку и заставил её воскреснуть почти исключительно для того, чтобы удовлетворить своё нездоровое любопытство и посмотреть, что произойдёт, когда она столкнётся с миром, столь непохожим на море и Лансаротте каким, по моим сведениям, был Каракас, а также Льянос и Сельвы Венесуэльской провинции. Вероятно, это не самый лучший мой роман, поскольку он не дотягивает до уровня во власти стихий. Однако бесспорно, удовлетворяя собственное любопытство, я получил больше удовольствия, чем когда работал над любой другой книгой. Альберто Васкес Фигероа